Потрясение номер два. Частица, волна или волночастица. Мало того, что элементарные частицы разделены огромными пространствами, проникая все глубже в атом, ученые обнаружили, что субатомные частицы, из которых атом состоит, не являются твердыми телами. Судя по всему, они обладают двойственной природой. В зависимости от того, как их наблюдать, они ведут себя либо как частицы, либо как волны. Частицы ⁇ это отдельные твердые объекты, имеющие определенное положение в пространстве. Волны же не являются твердыми объектами и не локализованы в пространстве, но распространяются в нем, например, звуковые волны. Волны на воде. В качестве волны электрон или фотон, частица света, не имеет точного положения в пространстве, но существует как поле вероятностей. В качестве частицы поле вероятностей схлопывается или коллапсирует в твердый объект, положение которого во времени и пространстве может быть определено. Как это ни удивительно, но состояние частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения. Неизмеряемый И ненаблюдаемый электрон ведет себя как волна. Стоит подвергнуть его наблюдению в лаборатории, и он схлопывается в частицу, чье положение можно локализировать. Как что-то может быть одновременно твердой частицей и мягкой текучей волной. Возможно, этот парадокс можно решить, вспомнив то, о чем мы говорили выше. Элементарные частицы ведут себя как волны или как частицы. Но волна – это лишь аналогия. Как и частица – всего лишь аналогия из нашего привычного мира. Идея о волновых свойствах частиц развилась в квантовую теорию, благодаря Эрвину Шрёдингеру, который в своем знаменитом волновом уравнении математически описал вероятности волновых свойств частицы еще до их наблюдения, чтобы подчеркнуть, что они на самом деле не знают, с чем имеют дело и никогда прежде не сталкивались с чем-либо подобным, некоторые физики Решили называть это явление волна частицей Пока субатомный объект находится в волновом состоянии, невозможно определить, каким он станет, когда подвергнется наблюдению и окажется локализованным в пространстве. Он существует в состоянии множественных возможностей, в кавычках, которая называется суперпозицией. Это как если бы мы подбросили монету в темной комнате с математической точки зрения, даже после того, как она упадет на стол, мы не можем определить, легла ли она орлом или решкой. Но как только загорится свет, мы схлопываем, коллапсируем суперпозицию, и монета становится либо орлом, либо решкой. Производя измерение волны, мы, как и при включении света, В приведенном примере схлопываем квантовую суперпозицию, и частица оказывается в классическом состоянии, которое может быть измерено. Потрясение номер три. Квантовые скачки и вероятность. При изучении атома ученые обнаружили, что, уходя со своей орбиты вокруг атомного ядра, электрон движется сквозь пространство не так, как обычные объекты. Он передвигается мгновенно. Иными словами, он исчезает из одного места с одной орбиты и появляется на другой орбите. Это явление назвали квантовым скачком. Мало того, выяснилось, что невозможно точно определить, где возникнет электрон или когда он совершит скачок. Максимум, что можно сделать, это обозначить вероятность нового местоположения электрона, волновое уравнение Шрёдингера. Цитата. «Реальность, как мы ее знаем, каждое мгновение создается заново из целого океана возможностей», говорит доктор Сати Новер. Но самое загадочное, что тот фактор, который определял бы Какая именно возможность из этого океана реализуется, не принадлежит физической вселенной. Здесь нет процесса, который определяет это. Конец цитаты.